Глава 10 К девяти часам с уборкой было покончено. Швабру с ведром снесла в подсобку, тряпку развесила сушиться и традиционно распахнула все окна в кабинетах для вечернего проветривания. Каждый вечер наводить порядок в нашем небольшом, но очень благотворительном офисе у меня уже вошло в привычку. «Не подумайте, что кто-то заставлял меня это делать», Инициатором стала я сама, когда узнала, что Кира Юрьевна ищет уборщицу. Зачем она нам, когда есть я? Киру Юрьевну, правда, пришлось заверить, что мне совсем не трудно выделять по вечерам время на уборку. Да и кабинетов у нас было раз-два и общался. Но и с этой задачей я справилась и с удовольствием хозяйничала в офисе, когда все отправлялись по домам. Когда на город опустились сумерки и потихоньку начинали разгораться фонари, я вышла на крылечко, посидеть на ступеньке, подышать вечерним воздухом и подумать. Редко кто проходил мимо меня. Улица наша была малопроходимая. Да и те случайные прохожие почти все меня не замечали. Я же смотрела на звездное небо и почему-то вспоминала свой родной городок. Маленький и гораздо более провинциальный, чем этот, где родилась и выросла, и в котором знала каждый уголок. «Леська, я взял нам на завтра билеты и квартиру снял!» Глаза Игоря блестели торжеством, когда сообщал мне эту новость. Вечер в тот день был почти такой же теплый, как сегодняшний, хоть и пока еще не наступило лето. И помню, что на небе было очень много звезд, прямо как сейчас, и каждая звезда... Мерцало для нас с Игорем, даря нам надежду на светлое будущее. «Как? Уже завтра? А что же я маме скажу? И почему не предупредил заранее? Я же даже не уволилась». «Можно подумать, ты работаешь на каком-то секретном объекте и заменить тебя неким», — рассмеялся Игорь. «Звони хозяину прямо сейчас и говори, что завтра на работу не выйдешь. Ничего с ним не станется». Сам постоит за прилавком пару дней. Звони, кому говорят». Сам он достал телефон из моего кармана и набрал нужный номер. Ну а что мне оставалось делать, как не ждать ответа? Ну и разговор с работодателем подпортил мое радужное настроение тогда. Много чего нелестного пришлось и себе услышать. Какая я безответственная и наглая, как подвела его. В итоге он запретил мне звонить ему и проситься обратно. «Если вернусь в родной город и вообще заявил, что на рынке, мне больше не работать, что он внесет меня в черный список». «Забей на него, Леська! Зачем тебе вообще работать? Будешь заниматься домом». «Работать у нас буду я!» — гордо заявил Игорь. «Поезд завтра в 10.20. Буду ждать тебя здесь в 9. И не опаздывай, смотри у меня». Чуть позже у меня состоялся очень неприятный разговор с мамой. «А ты кто ему? Что собираешься ехать с ним? Да еще и жить вместе!» «Как я людям в глаза смотреть буду?» — кричала мама. «Мам, людям совсем не обязательно знать, с кем и куда я уехала». «Да ты что, умная, да? А ты думаешь, у нас можно хоть что-то скрыть? Я же от сплетен вовек не отмоюсь». «Мам, Я так больше не могу, понимаешь? Нам додоело работать на рынке, хочется перемен. Да я люблю Игоря, он любит меня. Любит он ее, вот увидишь. Большой город скружит ему голову, и он тебя бросит. Что ты тогда будешь делать? Приползешь обратно? Не приползу, не волнуйся. Да и кому я тут нужна? Я тогда даже разозлилась и наговорила маме много чего лишнего и обидного. Даже упрекнула её в том, что она вышла замуж за мужчину чуть ли не вдвое младше неё, что он мне даже в старшие братья годится с натяжкой, а не то, что в отчимы, что над нами все соседи смеются. Конечно, я так не думала, а тогда во мне говорила обида. ну и сейчас я понимала, что в двухкомнатной хрущёвке ей мешала и маме, и молодому мужу, что без меня им там лучше и просторнее. Но я по ней скучала, только вот позвонить ей никак не решалась. Сама она. Тоже не звонила, видно, всё ещё обижалась на меня. Мимо меня по дорожке прошла обнимающаяся парочка. Не успели они скрыться из виду, как парень прижал девушку к дереву и принялся целовать. Меня они не видели, а вот я их прекрасно. И глаза внезапно защипало от слёз, а в душе всколыхнулась зависть. Не так давно и мы с Игорем вот так же целовались, но сейчас уже казалось, что всё это было в прошлой жизни. В моем кармане громко заиграл рингтон на телефоне. Парень с девушкой прервали поцелуй, рассмеялись и убежали. На экране высветился незнакомый номер, но привычки не отвечать на звонки у меня не было. Да и в последнее время звонили мне много и часто порой и незнакомые люди. «Олеся?» – раздался в трубке низкий мужской голос. «Да?» – отозвалась я. «Здравствуйте, Олеся!» – обрадованно продолжил собеседник – Это винтаев Илья вас беспокоит. Помните такого? Ну, конечно, помню. Без труда я восстановила в памяти образ симпатичного мужчины с ясно-голубыми глазами и рыжеватыми волосами. «Как у вас дела? И как вы узнали мой номер?» «Не помню, чтобы сообщала вам его». «Ну, это было сделать совсем нетрудно», — ответил он с небольшой заминкой. «И дела у меня хорошо. А еще я перечислила на ваш счет благотворительный взнос». «Спасибо вам огромное!» — с чувством поблагодарила я. «Но звоню я совсем не поэтому», — тут же проговорил он. «Правда?» — удивилась я. «А почему же?» «Олеся, я хочу вам помочь». «Мне?» «Ну, не вам лично, а вашему фонду», — рассмеялся Илья. «То есть вам, как представительнице вашего фонда». «Очень интересно, и как же». Я встала со ступеньки крыльца и вошла в офис. Продолжать разговаривать на улице стало страшновато, не хотелось привлекать к себе внимание редких прохожих. Да и время уже было позднее. Входную дверь закрыла на замок и на всякий случай ещё и засов задвинула. А потом пошла по кабинетам закрывать окна, на ходу продолжая разговор с Ильёй. «Я общаюсь со многими бизнесменами и влиятельными людьми нашего города». «Уверен, что большинство из них смогут оказаться вам полезными». «Ну, а я вас могу познакомить с ними». «Это было бы замечательно», — загорелась я. «Вот и я так думаю. Что вы скажете, если в эту субботу я приглашу вас на вечеринку в качестве своей дамы?» «А где состоится вечеринка?» — аккуратно поинтересовалась я, пока еще не делая никаких выводов. «В нашем клубе». И он назвал один из самых престижных бизнес-клубов города, членство в котором получить было не так-то просто. В этом клубе действительно собирались самые важные и богатые люди города. И я раз про него слышала. «Илья, я согласна, но при одном условии. На вечеринку я пойду не как ваша дама, а как представительница нашего фонда и ваша хорошая приятельница». Сразу расставила я точки над «и». «Внимание такого мужчины мне польстило. Чего уж там, но путать работу с личной жизнью я не хотела». «Договорились», — легко согласился он, что меня особенно порадовало. «Тогда в восемь я за вами заеду. Говорите адрес. Подъезжайте к нашему центру». И я назвала адрес. Когда отключилась, задумалась, в чем, собственно, ходят на такие вечеринки».